Моя первая улица Детство мое прошло на двух улицах – Болотной и Аульской. Это были хорошие улицы, ничем не хуже других своих современниц эпохи бурного образования Шанхаев и Нахаловок. У меня, по крайней мере, они оставили самые приятные воспоминания. Теперь такие улицы доживают свои последние дни, их срывают бульдозерами, и на освободившиеся территории строят девятиэтажки башенного типа, разбивают скверы и детские спортивные площадки. И, между прочим, некоторых нестандартно мыслящих людей столь решительное наступление на романтичные закоулки начинает тревожить. Недавно один известный поэт даже выступил в печати, рассказал про двор, в котором прошло его собственное счастливое детство. «В этом дворе, – вспоминает поэт, – всегда стояли мусорные ящики, Там был небольшой пустырь со свалкой. Располагались уютные катакомбы, образованные фундаментом какого-то недостроенного здания. У детей, проводивших во дворе большую часть времени, такая обстановка развивала фантазию, инициативу и предприимчивость. Вырабатывала словом те качества, которые унылая однообразная геометрия теперешних хоккейных коробок и волейбольных площадок, видимо, выработать не в состоянии. В связи с этим поэт призывает архитекторов подумать, нельзя ли, планируя во дворе детский комбинат «Сад Ясли», предусмотреть где-то поблизости место и для пустыря с живописно разбросанными по нему свалками, материалом для которых могли бы послужить отходы строительного производства, так и так пропадающие. Что же, может быть, он и прав. Почему бы действительно не свалка? Несколько десятков ломаных железобетонных плит, Пять-шесть канализационных труб, арматурные каркасы, немножко битума и карбида, кирпичный бой, стекловата. Большого вреда от всего этого не будет. В конце концов, сам поэт, выросший в описанном им дворе, сделался же вполне приличным человеком. Даже университет сумел закончить. Вот и автор этих строк под судом и следствием тоже не был. А уж мои-то улицы... По количеству пустырей, свалок, оврагов и канав сумели бы заткнуть за пояс любые 10 дворов вместе взятых. И это не считая соблазнительных чужих огородов, пустующих сараюшек и предбанников, где без опаски можно было выкурить бычок или научиться игре в очко. Да что там, приинтереснейшие были улицы, дай бог каждому. Только с названиями им не повезло. Вообще, родители мои всю жизнь ухитрялись как-то миновать улицы с достойными именами и поселяться на самых в этом смысле обидных. Например, против нашей болотной, вдоль низкого левого берега Абушки, тянулась улица с красивым названием Береговая. Каждую весну береговую топила. Жирная мазутная вода загоняла ее обитателей на чердаки, И от дома к дому они добирались на лодках или самодельных плотах. Потом, до самого августа, береговая сохла. Но высохнуть окончательно так и не успевала. Начинались осенние дожди, и она опять превращалась в топкое болото. Но болотной почему-то называлась наша улица. Эта загадка с наименованием улиц мучит меня до сих пор. Я никак не могу понять, откуда берутся приморские в глубине континентов. Там, где нет не только моря, но даже захудалые речушки или озерка. Почему улицы изрубленных в лапу пяти стенок называются кирпичными и шлакоблочными, а шлакоблочные поселки, наоборот, листвянками? Мне представляется, что где-то сидит такой старичок-насмешник, который, похихикивая и высунув от удовольствия язык, выскребает из своей картотеки все эти названия одно не лепит другого. Иногда шутки его бывают очень даже ехидны. Старичок-насмешник, выдернувший когда-то из картотеки название «Болотная», для нашей улицы мог быть доволен. Он своего добился. Пацаны с береговой дразнили нас болотниками, лягушатниками и головастиками. Это было изумительное нахальство. Нахальство, лишавшее дара речи. Мы враждовались береговыми. Правда, сам я, по малолетству, не участвовал еще в опасных рейдах, в форсированиях обушки на бревнах и крышках от погребов, но горячо переживал все известия, поступавшие с театра военных действий. Как-то раз, однако, попал и я в жаркое дело. В тот день, слоняясь по улице, я набрел за сараем на приемного сына кума Егора Дорофеева Кешку, главнокомандующего всеми вооруженными силами улицы Болотной. Кешка сидел в полном одиночестве и потрошил окурки, намереваясь, как видимо, свернуть себе папироску. Я почтительно остановился рядом. Между мной, пограничной собакой, и Кешкой, главнокомандующим, была огромная дистанция, не позволявшая мне даже сидеть в его присутствии. Кешка сам снизошел до беседы со мной. Он сказал, что прячется здесь от отца, и, наверное, долго еще будет прятаться, а может и вообще домой не вернется. Потому что отец пообещал, если поймает Кешку, наступить ему на одну ногу и за другую разорвать. Польщенный таким доверием, я сказал, а у нас тоже, когда полы моют, домой не пускают. Полы это что? Вздохнул Кешка. Мы еще маленько посидели за сараем, съели мой сухой паек, две печеных картофелины, покурили горькую кешкину папироску. Потом он предложил: Айда с береговыми воевать. Силы были неравны. На левом берегу Абушки бесновались наши многочисленные противники. Позицию на правом удерживали только мы двое. Береговые перемазались для устрашения жирной мазутной тиной. Они орали, кривлялись и обстреливали нас комками грязи. Худой и длинный кешка хватал, что под руку попадет а попадались обломки кирпича, галька и вел ответный огонь, не густой, но прицельный. Я, превысив полномочия пограничной собаки, тоже пытался стрелять. Но мои камешки падали, не долетев до середины речки, в то время как кешкины голыши со свистом секли мелкий кустарник на том берегу. Один из бросков достиг цели, камень попал в голову пацану с береговой. «Драпаем!» — крикнул Кешка и, пригибаясь, кинулся в пустые осенние огороды. — Кешка, попадет нам, а? — спрашивал я на бегу. — Посадят, — обернувшись, сказал Кешка. — Если найдут. Сердце мое бултыхнулось и заскулило где-то в самом низу живота. Не знаю, куда убежал Кешка, а я спрятался в полыни росшей на меже нашего огорода и огорода соседки тети Нюры. Может, я просидел бы там до вечера, если бы не увидел вдруг из своего убежища, как прямо к нашему вроде бы дому шагает какой-то дядька в гимнастерке и с полевой сумкой через плечо. Случайного дядьку этого я принял за милиционера, выполз на четвереньках из ненадежной полыни, убежал, маленький и преступный, за крайние дома улицы и залег там в старом песчаном карьере. Разыскала меня управившаяся с делами мать. Путь обратно оказался еще более невеселым. Всю дорогу мать подгоняла меня прутом, ругала мучителем и чертом веслоухим. Этот случай, к тому же, послужил причиной окончательного распада нашего некогда большого и разветвленного семейного клана. Дома мать напустилась на бабку Акулину. «Сидишь целый день, палец о палец, не стукнешь», — с обидой говорила она, — «за ребенком доглядеть тебе трудно». А если бы его там песком засыпало?» Бабка нюхала табак, трясла головой и отругивалась чудовищными словами. «Я твоим щанкам не сторож, таскай их, как сучка за собой!» Мать возмущенно всплескивала руками и кричала. «Да ты чей кусок-то ешь? Тебя почему дочки-то твои, кобылицы гладкие, ни одна не взяла, а сноха, дурочка рязанская, голотепа неумытая?» Приняла, да кормит, поит. Пришел младший брат отца, бабкин любимец, дядя Паша. Кажется, мать и ему что-то сказала. Дядя Паша вдруг схватил мать за плечи и толкнул на кровать. Мать упала и обмерла. Дядя Паша испугался содеянного. — Вот психоватая, — сказал он, растерянно улыбаясь. — Ну и психоватая. Возможно, все еще и утряслось бы как-нибудь, но вмешалась бабка. Максималистка в семейных ссорах. Она выскользнула в сенце, вернулась с маленьким железным топориком и, протягивая его дяде Паше, закричала. «Павло, руби ей голову!» У дяди Паши не выдержали нервы. Он схватился руками за волосы и, чертыхаясь, убежал вон. Пришёл с работы отец, хмуро выслушал бабку, поглядел на мать, все еще лежащую на кровати, Решил видать, что без поллитра здесь не разберешься и отправился за таковой. Возвратился он довольно скоро, но с четвертинкой. По чуть отмякшему лицу его можно было понять, что первую четвертинку он приговорил самостоятельно, возле магазина. Отец сидел, положив огромные коричневые кулаки на выскобленную до бела столешницу. Между ними стояла непочатая четвертинка. На полу, возле ноги отца, помойное ведро с переброшенной через край тряпкой. Мне трудно судить о намерениях отца. Можно, однако, предположить, он ждал дядю Пашу, чтобы по-братски за ремкой водки разрешить с ним этот семейный конфликт. Иначе зачем бы ему хранить вторую бутылочку? И дядя Паша пришел. Наверное, он долго к этому готовился. Обдумывал, что лучше сказать, собирался духом, а может, выпил даже для храбрости, как отец. Во всяком случае, дядя Паша вошел Гоголем. Он вошел, отставил ногу и, подрыгивая коленкой, гордо сказал, «Ну что, оживела твоя психоватая?» Отец взорвался. Он схватил ведро и молча швырнул его в дядю Пашу. Ведро, чиркнув по потолку и осыпав отца известкой, расплющилось о косяк. Просчитавшийся дядя Паша бежал вторично и навсегда. Отец окинул бешеным взглядом комнату, сгреб ведерный бабкин самовар и выбросил его в окно. Шарахнулись чьи-то куры, пригревшиеся в песочке под окном, и с кудахтанием полетели вдоль улицы. Трах! В другое окно, вышибая раму, отправился кованный сундук с пожитками бабки и дяди Паши. Только два окна и было в нашей засыпухе. У меня эта сцена отпечаталась в памяти какой-то замедленной. Долго-долго, как рассыпавшаяся ракета, падают мелкие оконные стеклышки. Долго-долго летят куры, теряя перья. Долго-долго стоит на противоположной стороне улицы, остолбеневший от изумления, кум Егор Дорофеев. Кума Дорофеева событие это, как выяснилось, потрясло не на шутку. Он как раз шел домой, находясь по обыкновению крепко под газом, и вдруг увидел, что из окна Самохинской хаты вылетает хороший медный самовар. Не успел кум сморгнуть, как из другого окна вылетел еще один самовар. За другой самовар Дорофеев принял сундук и с этим убеждением не расстался, по-моему, до конца дней своих. Во всяком случае, я сам не раз слышал, как подвыпивший кум допытывался у отца, почему тот однажды кидался самоварами. Болотная заняла немного места в моей жизни, зато все, что случилось там со мной, случилось впервые. На Болотной я увидел первых красноармейцев. Они маршировали, кололи штыками чучела и рубили лозу на большой поляне за песочным карьером. Однажды красноармейцы захватили улицу, и человек пять из них расположились отдохнуть возле нашего дома. «Эй, пацан!» – позвал меня один. – «У тебя отец курит курит?» — Сбегай, попроси у него табачку. Отца не было дома, но я, опасаясь, что это будет принято за отговорку, решил для надежности соврать. Тоже впервые. — А у него нет, — буркнул я, потупясь. — Он сам стреляет. Расплата за ложь последовала немедленно. — Ай да папаша у тебя! — засмеялись красноармейцы. — Ну и орел! Стреляет, значит? Он что, всю жизнь стреляет? Небось уже Ворошиловский стрелок. На болотной получил я первое прозвище Мышь копчёной и первую в жизни должность пограничной собаки. Впервые дрался, впервые испытал страх перед законом, искурил первый бычок, съел первое яблоко. Впрочем, первое яблоко я не съел, как и второе. Получил я первое яблоко, когда мне исполнилось 6 лет. С этим яблоком я вышел на улицу. А на улице как раз готовилось большое сражение. Шло в связи с этим деление на синих и красных, и раздавались командные чины. Должность Клима Ворошилова захватил Кешка Дорофеев. Разобраны были также Чапаев, Буденный, щорс Стенька Разин и Амангельды Иманов. Увидев меня с яблоком, Кешка подошел и сказал, «Дай сорок, а я за тебя заступаться буду». Я доверчиво протянул ему яблоко бессовестный кешка пользуясь тем что я не знаком с дробями откусил не 40 а 60 Затем 40 потребовали чипаев буденный щорс и стенька разин Чпаев при этом обещал взять меня к себе петькой пулеметчиком. Прежде чем дать 40 предводителю синих сстки разину я быстро откусил сам а ему протянул огрызок Подавись ты им жмот обиделся Стенька и запустил огрызком мне в лоб. В ту же секунду верный союзническим обещаниям кешка Ворошилов опрокинул атамана на наземь. Синие бросились на выручку своему предводителю. Завязалась схватка, из которой я, несмотря на свой нейтралитет, выбрался с разорванной штаниной, оцарапанным коленом и подбитым глазом. Ровно через две недели мне снова исполнилось шесть лет, и мать дала мне еще одно яблоко. Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что мать не помнила точно, по какому стилю она меня родила. То ли по-новому, а в сельсовете записали по-старому, то ли по-старому, а запись, наоборот, сделана была по-новому. Словом, до шестнадцати лет мне, на всякий случай, отмечали день рождения дважды в году. Итак, опять я появился на улице с яблоком. Кешка Дорофеев поднялся с бревнышек и уверенно двинулся за данью. Он даже ничего не сказал мне, только повелительно разинул рот. Но я показал Кешке фигу, а руку с яблоком спрятал за спину. Кешка растерялся. Это был, пожалуй, первый случай неповиновения за всю историю его крутого единовластия на улице. «Ах, ты такой стал!» — спросил он. — Такой, да? Такой? Тем временем Амангильды Иманов предательски подкрался с тылу и вырвал у меня яблоко. Амангильды, хотя и учился уже в первом классе, ростом был меньше меня, и догони я его, пришлось бы Амангильды тошно. Но мне во фланг разом ударили Чапаев и Котовский. Красные и синие действовали на этот раз исключительно дружно, а вели себя, как настоящие зеленые. Легко выиграв этот неравный бой, они уселись на бревнышках, стали по очереди кусать мое яблоко и меня же обзывать разными обидными словами. Дома я подвел невеселый итог. Проявленная щедрость принесла мне одну разорванную штанину, одну ссадину на колени, один синяк и шаткую надежду занять должность Петьки-пулеметчика. Жадность? Три синяка, расквашенные губы, почти полностью утраченные штанины и никаких надежд. Вдобавок Амангильды Иманов набил землей мою фуражку и зашвырнул ее на крышу сарая. Несколько слов про Аульскую. Несколько слов, потому что вся речь о ней впереди. Аульская тянулась в один ряд вдоль длинного, изрезанного оврагами косогора. Косогор сбегал в обширную согру, за которой тускло поблескивали добротные цинковые крыши Куркульского форштадта. На форштадте жили коренные старокузнечане, люди обстоятельные и богатые. Рабочий класс существовал выше, в бараках и немногочисленных двух- и трехэтажных коммунальных домах. На Аульской же ютился люд вербованный, перелетный, уборщицы, коновозчики, сторожа, сапожники. Мы перебрались на Аульскую осенью 41-го года. Улица строилась лихорадочно, с такой же поспешностью, с какой отрываются окопы и траншеи. Поджимала война, и было не до архитектурных излишеств. Кто успевал до повестки, возводил все четыре стены и сооружал над ними двускатную крышу но успевали немногие. Чаще просто выкапывали в косогоре яму, к образовавшейся земляной стенке пригораживали три других, закрывали односкатной крышей и получалась сакля. Строили по воскресеньям, стучали молотками до свету и короткие обеденные перерывы и вечерами после заката солнца. Случалось, кое-где работали и ночью при свете костра. Это означало, что утром из дома, возле которого всю ночь полыхал костер, выйдет его хозяин с тощим вещевым мешком за плечами, а рядом, неумело держась за локоть, будет семенить осунувшаяся, ставшая вдруг будто бы ниже ростом жена. Иногда эти сигнальные костры загорались сразу в нескольких местах. Вспыхнул такой костер однажды и возле нашего дома.